Сперва Сибил даже не поверила, решила, что просто выспалась или от холода проснулся аппетит. Однако и через неделю она продолжала чувствовать себя прекрасно, даже спина не болела, лишь когда она пыталась поднять Уилса. Правда, еще сохранялась слабость и быстрая утомляемость, но в целом она ощутимо шла на поправку. Такое случалось, и она была уверена, что горячее желание поправиться играет здесь не последнюю роль». Одному Богу известно, сколько она молилась об этом. Ради Хью, ради детей, особенно ради Уилса. Уж она знала, каково это — потерять маму в таком возрасте. Слишком рано он ее попросту забудет. «Забудет», — повторила она про себя. Была пятница, и теперь она ждала приезда Хью совсем с другим настроением. Главное — не перенапрягаться. После обеда она ляжет отдохнуть, а потом Поле принесет ей спасительный слабый чай — В периоды ухудшения ей хотелось лишь горячей воды с лимоном. Ну где же достать лимоны? Однако за последнюю неделю она уменьшила дозу таблеток вдвое и в результате почувствовала себя бодрее. Впрочем, она все равно часами сидела перед зеркалом, накладывая и растушевывая румяна, пока не добивалась нужного эффекта. Затем надела новое платье, которое сама сшила. Старое теперь слишком давили в районе талии, а в чулки приходилось закручивать монетку, чтобы не спадали. Жаль, что сейчас не лето. Она бы ходила с Хью на прогулки. Хотя погода стояла солнечная, было слишком холодно. Иногда Вилли вывозила ее в батл, но это случалось все реже. Дома тоже холодно, даже в постели. Спасал лишь постоянный запас грелок. «Зато теперь», — говорила она себе, — «укладывая волосы по-новому, я стану гулять понемногу. Каждый день все больше и больше, а когда смогу продержаться полчаса, предложу ему прогуляться». Вот он удивится. Утром она проснулась и поскорее выглянула в окно, желая узнать, какая сегодня погода. Когда она впервые поняла, что умирает, в ней проснулся жадный интерес к погоде и ко времени года. Лето заканчивалось, и она внимательно наблюдала за переменами в природе. Увидали розы, у флоксов и дельфиниумов созревали семенные коробочки, листья дуба начинали бронзоветь в слабом солнечном свете, улетали в теплые края ласточки, Ветви старой яблони согнулись под тяжестью розовых плодов, расцвели хризантемы и белые японские анемоны которые так любила дюши. Трава начинала поблескивать от иния по утрам. Все это ей дано в последний раз. Она больше никогда не увидит ласточек, цветение роз, нежную молодую зелень, дроздов, клюющих яблоки. Как только она поняла, что времени осталось мало, что заставила себя поехать в Лондон, где закупилась одеждой для Поли, чтобы хватило на будущий год. Рэйчел убедила ее заодно нанести визит мистеру Кармайклу. По ее мнению, это был очень опытный и доброжелательный врач. Тот осмотрел ее молча, почти без комментариев. Она спросила, есть ли надежда. «Конечно, всегда есть надежда», — ответил он. «Однако на вашем месте я не стал бы на это рассчитывать. Сколько же ей осталось? Трудно сказать». «Пожалуй, несколько месяцев». Она подумала о Саймоне. «Не переживайте насчет Рождества. У вас ведь сын в школе, да? Если мы сделаем операцию, возможно, вас ждет еще не одно Рождество». Она лишь кивнула в ответ. Он выписал ей лекарство со строгими инструкциями приема. Когда она собиралась уходить, он встал из-за стола, положил ей руки на плечи и сказал, «Мне очень жаль. Вы задали вопрос, и лгать вам было бы нечестно. Я напишу вашему лечащему врачу, ваш муж». Он помедлил, и она быстро прервала его, сказав, что муж не должен знать, по крайней мере, пока, и особенно, что она в курсе. Он задумчиво посмотрел на нее, размышляя о чем-то, и, наконец, произнес, «Что ж, вам лучше знать». Он велел ей звонить и даже дал свой домашний номер, очень мило с его стороны. «Наверное, не слишком приятно сообщать людям такие новости», думала она, спускаясь по ступенькам дома на Харли-стрит, на пыльную жаркую улицу. Сообщать пациентам, что они скоро умрут, и только тут до нее дошло. Лишь сейчас мысль о смерти проникла в сознание с отчетливой неизбежностью. Ноги подкосились, пришлось ухватиться за перила. Она поняла, что не сможет вернуться домой с Полли и Вилли, вести себя, как обычно, будто ничего не произошло. Она решила уехать на следующем поезде, ей хотелось побыть одной. Как хорошо, что она догадалась отдать Полли ее билет». Она медленно шла, куда глаза глядят, пока не набрела на какой-то паб. «Выпить — вот что нужно, когда у тебя шок. К сожалению, было еще слишком рано, все пабы закрыты». «Да и мне пить-то нельзя», — вспомнила она. «Тем более идти туда одной, без мужчины — само по себе испытание, а заказывать безалкогольный напиток просто глупо». Тут она заметила такси, махнула рукой и попросила отвезти ее на «Черинг-кросс». Проезжая мимо Пикадилли, она увидела кинотеатр и решила зайти. Там будет темно, безлико, и можно сидеть сколько хочешь. Она посмотрела новостной ролик. Диктор вещал в скрытой камере пафосного патриотизма, как будто новости, любые, призваны одновременно вдохновлять и успокаивать зрителей. Затем два мультика «Дональд Даг» и «Микки Маус», короткометражка об оружейной фабрике, и опять новости, которые она уже не воспринимала – просто сидела в темноте, глядя на мелькающий экран с кадрами Блица, который диктор чуть ли не с ноткой торжества назвал усиливающимся. Выйдя наружу, она подслеповато сощурилась в поисках такси и тут вспомнила о Хью. Сейчас он пробирается с East End в их опустелый дом, даже не подозревая, что она в городе, что ей уже вынесли приговор. «Любимый мой, как уменьшить твою боль?» Просто не сообщать ему, и все решила она, неловко усаживаясь в такси, иначе он будет обречен на целые недели или месяцы. Как странно, даже этого не знаешь, ожидания. Будто стоишь на платформе, думала она, стоя на платформе черен кросс Ждешь и ждешь, когда же поезд отправится, чтобы попрощаться. Нет, его нужно от этого избавить, насколько сил хватит. Мысли путались, разбегались, в голове царила холодная пустота. В поезде она заснула. Этим утром она вспомнила слова мистера Кармайкла. «Всегда есть надежда». «Ну, конечно же, есть, он просто не хотел ее обнадеживать. Погода была прекрасная, легкая дымка, а над ней солнце цвета стручкового перца. С крыши причудливым кружевом свисали сосульки. Скоро Саймон приедет из школы, скоро будет Рождество». Она связала Хью четыре пары носков и свитер изысканного узора. Для Поли сшила вечернее платье из органзы цвета кофе. Дом постепенно наполнялся маленькими невинными секретами. Кристофер с Поли мастерили кукольный домик для Джульетты, и Сибилл сшила миниатюрный коврик в крошечную гостиную. Поли росла не по дням, а по часам. Наверное, поэтому она такая бледная». «Надо показать ее доктору Карру, может, пропишет тонизирующее. Можно даже отвезти Саймона в Хемлис, пусть сам выберет подарок», — решила она, закрывая форточку, и вдруг вспомнила, как стояла здесь, на этом самом месте, перед рождением Уилса, и любовалась на Розы. «Посмотри на все живое, посмотри в последний раз». Тогда она боялась, что умрет в родах. К счастью, этого не случилось, погиб лишь бедный близнец Уилса. Впрочем, нечего об этом думать. Она поправится и будет жить. В тот вечер она впервые спустилась к ужину. Правда, по настоянию Хью они ушли к себе рано. «Милая, ты не устала?» — спросил он, пока она раздевалась. «А разве я выгляжу усталой?» Он склонился над туалетным столиком, чтобы она могла видеть его лицо. «Ты выглядишь прелестно и умиротворенно. Прелестно», — повторил он, запустив ей руку в волосы. «Я скучаю по твоей шейке». Я снова отращиваю волосы. Хотя длинные седые волосы — это не очень красиво, правда? Но у тебя же нет седых волос. Когда-нибудь появится». Он повернул ее голову к себе и поцеловал в губы. «Ложись, я тебя укрою». «Милый, разве ты не видишь, что мне стало лучше? Теперь я могу тебе сказать. Мне так долго было плохо, что я уже начала думать, бояться. Знаешь, я думала, что, наверное, умру». Она всхлипнула чуть слышно. Какое облегчение все рассказать. Я так долго молчала, но теперь мне лучше, гораздо лучше, уже целую неделю, каждый день. Он опустился на колени и обнял ее, укачивая. Когда она подняла глаза, полные слез, он смотрел на нее с невыразимой печалью и легкой укоризной. То есть, все это время мучилась сомнениями и молчала. «Милый», «Я не могла тебе рассказать, не хотела тревожить. И смотри, я оказалась права?» «Пообещай мне», — потребовал он твердым голосом, «что если когда-нибудь у тебя еще хоть раз возникнут подобные мысли, ты мне все расскажешь. Не скрывай от меня ничего». «Милый, ты же знаешь, я никогда ничего не скрывала, кроме этого. Я просто не могла тебе сказать». «Неужели ты думаешь, мне было бы лучше узнать впоследствии, что ты прошла через все это в одиночку?» а чтобы ты чувствовала на моем месте ох любимый я бы сразу все поняла она произнесла эту фразу с такой нежной уверенностью что у него защемило в груди обещай упрямо повторил он и она пообещала помнишь в ветхом завете было написано про тех кого в горах поразила молния спросила клеэрри и они из безнадежныхнытиков сразу превратились в бодрых оптимистов «Такое лечение электричеством от Господа». Они складывали поленья на крыльце. Кристофер, возивший дрова на тележке, сделал им замечание, что они все делают не так. «Ему и правда стало лучше», — кивнула Полли. «И все-таки ужасное лечение. Тебя привязывают к кровати и бьют током. Это он тебе рассказал?» «Говорит, сперва ему было так плохо, что он даже не обращал внимания». Потом ужасно болела голова, но стало гораздо легче. А потом, через несколько процедур, он начал их бояться. Зато поправился, уже давно не плачет. Это все Оливер. «Папа, молодец», — догадался его привести. «Беда в том, что теперь ему страшно за свое будущее. Что ты имеешь в виду?» Он боится, что отец пошлет его обратно на аэродром. Копать землю или, что еще хуже, заставит вступить в армию. Вряд ли они его возьмут» после больницы. «Мы не знаем наверняка, Клэри. Тем более, дядя реймонд работает в какой-то сверхсекретной организации, а значит, имеет влияние». «Это не важно?» Луиза рассказывала, что у них одного актера не взяли из-за плоскостопия. «Сама подумай. Если они к такой ерунде прикопались, как им вообще удалось набрать армию?» Луиза вернулась из Девона насквозь больная, по выражению бабушки, и доктор Карр посоветовал ей удалить миндалины. «Кстати, могла бы нам помочь». Она ушла в больницу с Зоей. Я видела, как она утром изображала перед зеркалом Флоренс Найтингейл. «Думаешь, она влюбилась?» «В того художника?» «Понятия не имею». Она ему много пишет. Говорит, что не будет пока делать операцию. Вдруг ему дадут отпуск. «Может, это и не любовь вовсе. Тут кого угодно захочешь увидеть, лишь бы не вырезали гланды. О, Боже, дети идут». «Школу, где учился невил закрыли пораньше из-за скарлатины. «Я все равно не заражусь», — оповестил он домашних. «Я прям терпеть не могу того мальчика, который первым заболел. Я его обхожу за две мили». «Откуда у вас там две мили? Школа же маленькая», — возразила Лидия. Однако они с Невилом опять поладили и даже вместе устроили магазин. Продавали старые вещи, которые никто не покупал, разве что по доброте душевной. «У меня все закончилось», — пожаловалась Клэрри, не говоря уже о деньгах. «Но зачем мне мой собственный старый жилет, тесный и дырявый?» Кроме одежды, продавали насекомых, которых Невилл именовал «гоночными жуками», каждого в отдельной коробочке, где они быстро умирали. Самодельные рождественские открытки, пачки сигарет, старые игрушки, пустые бутылки — Ожерелье из бусинок, сделанное Лидией. Домашний шампунь, полученный методом кипячения мыльных стружек и разлитые в аптечные пузырьки с наклеенными ярлычками шампунь для всех волос. Еще они продавали информационные буклеты. В каждом содержались полезные советы на все случаи жизни. Как погасить огонь? Насыпь мелкий песок в большие бутылки и храни про запас. Это Лидия вычитала в домоводстве. Что делать, если за тобой гонится бык? «Замри на месте и сними с себя все красное». Их взрослые покупали охотнее всего, и вскоре буклеты закончились. Магазин разместили на лестничной площадке, и поле с Клэри это ужасно надоело. Невилл с Лидией сидели там часами, клянчили, ныли и всеми возможными способами склоняли проходивших мимо к покупке. «Это надо запретить законом», — ворчала Клэрри. И вот они вышли на крыльцо, — ужасно надутые. Их послали помогать с дровами. К счастью, тут появился Кристофер с тележкой и пообещал взять их с собой на погрузку. «Вот спасибо», — отозвался Невил. В последнее время он учился выражать сарказм, однако взрослые и ухом не вели. Дюша пребывала в плохом настроении. «Не понимаю, как все поместятся», — ворчала она. В утренней гостиной было полно народу. Рэйчел, Зои... Луиза, тетушке. Ей пришлось готовить тосты на всю ораву, и это ее раздражало. «Давай-ка я покажу тебе схему», — предложила Рэйчел. Она боялась, что Сид, который на Рождество дали отпуск, не пригласят. «Если младших поместить на верхний этаж, в комнату прислуги?» «Там окна не открываются, а детям вредно спать без свежего воздуха», — ответила та, выкладывая на тарелку тосты, которые тут же цапнули Долли Фло. «Ты никогда не ела по два тоста за раз», — упрекнула сестру Долли. «Всегда говорила, что это портит аппетит к ужину». Зоуи подняла голову от шитья. «Я, наверное, поеду навещу маму. Она же еще не видела Джульетту». «На Рождество, милая? Ты уверена, что хочешь уехать на Рождество?» «Думаю, мама была бы рада. Зато у вас освободится целая комната. По правде говоря, ей не очень-то хотелось уезжать». Однако она получила письмо от маминой подруги, которая намекала, что дела идут неважно, и что мама хочет увидеть внучку. «Ну, еще бы! Такое сокровище!» – подумала Зои. «Я правда хочу поехать», – сказала она вслух. «К тому же я никогда не была на острове Уайт». «Остров Уайт?» – повторила Долли. «А как ты туда доберешься?» «Поскольку это остров, вполне разумно было бы предположить, что потребуется пароход», – ядовито заметила Фло. «Фло, дорогая, я еще не выжила из ума. Просто я думала, что гражданским не разрешено выезжать за границу. Как-никак идет война», — напомнила она сестре. доли остров Уайт вовсе не за граница. Это часть Британской империи». «Да? А Канада, по-твоему, что? Или Австралия? Или Новая Зеландия? И, кстати, Фло, у тебя капелька джема на щеке справа от бородавки». Фло вспыхнула от гнева и подняла руку к лицу, но вдруг конвульсивно дернулась, оцепенела и тяжело повалилась на бок. К счастью, Рэйчел и Зоуи успели ее поймать и прислонить к спинке. «Позвоните доктору кару распорядилась Дюша, обнимая застывшее тело. «Все хорошо, милая сестренка. Китти здесь, с тобой». И осторожно сняла с ее головы косынку, странно съехавшую на бок. Невидящие глаза все еще смотрели гневно, в уголке рта показались крошки. Вернулась Рэйчел. Втроем они подняли больную и с трудом перетащили на атаманку у окна. Зои отправилась за одеялом. Долли в шоке застыла на месте. Когда фло уложили, она выбралась из-за стола и опустилась перед ней на колени. фло я не хотела, ты же знаешь...» Она взяла безвольную руку сестры, обвела пальцами ее пальцы и прижала к своей груди. По ее лицу катились слезы. Я пошутила. «Разве ты не помнишь нашу старую шутку, когда мама сказала, что у тебя шпинат между зубов застрял? Еще викарий был в гостях, помнишь? Ты тогда ужасно расстроилась, а потом мы все смеялись. Это так похоже на маму». Свободной рукой она достала платок и бережно вытерла крошки в углу рта. Затем беспомощно взглянула на Рэйчел, поправляющую одеяло. «Она меня не слышит». «Ее хватил удар. Долли, милая, давай лучше ты». «Нет, я ее не оставлю, ни на секунду. Мы всегда были вместе, в горе и в радости. Фло, ты сама говорила, а уж горе-то мы с тобой хлебнули, правда, солнышко мое? Ну, посмотри же на меня». Рэйчел попыталась уговорить ее сесть на стул, но та упрямо осталась на коленях до приезда врача. Фло умерла в тот же вечер от второго удара. «Все к лучшему», — сказал доктор Кар, — «вряд ли она оправилась бы от первого». Доли оставалась с ней до самого конца. Ей говорили, что для Фло это большое утешение, правда, никто толком не знал, понимала ли та хоть что-нибудь. Тело собирались увести, но тут Доли неожиданно встрепенулась и выразила бурный протест. Фло останется у себя в комнате до похорон, в своей постели, дома с семьей. Два дня подряд она сама убиралась в спальне и застилала постель. Горничные боялись мертвого тела со сморщенным лицом и тошнотворного запаха. Однако Дюша сказала «пусть все будет, как хочет Доли» и консультировалась с ней по каждой мелочи, планируя похороны. Все пытались ее утешить, но она беспрестанно обвиняла себя, и уже ничто не могло этого изменить. На траурную церемонию она надела густую вуаль, чтобы спрятать красные глаза — После похорон стали замечать, что она путает имена детей и частенько пускается в бессвязные воспоминания, выставляющие Фло образцом совершенства. «Надо ей подарить какое-нибудь животное», — задумалась Полли, вспомнив о Кристофере. «Попугая», — предложила Клэрри. «А что? Приличная викторианская птичка. Или кролика», — вставила Лидия. «Она ужасно хотела завести зверька, а взрослые не разрешали». «Нельзя держать кролика в спальне», — осадила ее Луиза. «Можно, если очень хочется», — вмешался Невил. «Мы могли бы собирать его катышки и красить их», — вдохновился он. «А Кристофер сделает нам крошечные доски для игры в солитер, и мы будем их продавать в магазине». Однако с этим предложением никто не согласился. «Ты думаешь только о наживе», — упрекнула его Клэри. «И вообще, ты становишься таким жадным и противным, что с тобой неохота даже связываться». «А мне охота», — заявила Лидия. Невил, я тебя люблю. Можешь на мне жениться, если хочешь». В свое время, — добавила она, — чтобы никто не подумал, будто она совсем глупышка и не разбирается в таких вещах. «Только попробуй, я тебя пристрелю», — ощетинился тот. «Или оставлю тебя под бомбежкой. Или отведу к ветеринару». Совсем недавно Бесси, старую лабрадор-шубрига, отвели к ветеринару, чтобы усыпить. Однако Лидия не дрогнула. «У тебя нет ружья, ты еще маленький, и бомбежек у нас не бывает. И ветеринара я знаю, он не станет меня усыплять».